Когда ведьмы ушли, госпожа Гоголь наклонилась и подняла обугленные и мокрые останки куклы. Кто-то в толпе осмелился кашлянуть. — Неужели все кончено? — спросил барон Суббота. — Двенадцать лет спустя. — Принц мертв, — сказала госпожа Гоголь, — и по делам ему. — Но ты обещала, что отомстишь ей за меня, — сказал барон. — Думаю, возмездие грядет. — — сказала госпожа Гуголь и швырнула куклу на землю. Лили двенадцать лет сражалась против меня, да так и не смогла одолеть. А это даже не вспотело. — Так что, я думаю, ты будешь отмщен. — Ты не обязана держать слово. — Обязана. — Должна же я хоть что-то держать. Госпожа Гоголь обняла Эллу за плечи. — А эта девочка твой замок, — сказала она, — и твой город. И никто здесь не станет возражать против этого. Эла посмотрела на гостей. Кое-кто из них попятился. Эла поглядела на субботу. Мне кажется, я вас знаю, сказала она, и повернулась к Арзули Гоголь. И вас. Я ведь видела вас обоих. Прежде. Давным-давно. Барон суббота открыл был рот, чтобы ответить, но госпожа Гоголь предостерегающе подняла руку. Мы обещали, нельзя вмешиваться. — Даже нам. — Особенно нам. Она снова повернулась к Элле. — Мы просто люди. — Вы имеете в виду, — сказала Элла, — что я б на кухне годами, а теперь я вроде как должна править городом, так что ли? — Именно так. Элла опустила взгляд в глубоком раздумье. — И люди должны делать все, что я велю? — спросила она бесхитростно. Несколько человек в толпе нервно закашлялись. Да, сказала госпожа Гоголь. Элла постояла, задумчиво глядя в пол и кусая ноготь на большом пальце, а затем подняла глаза. Тогда первым делом я велю, чтобы бал закончился. Немедленно. Я собираюсь догнать карнавальное шествия. Я всегда хотела поплясать на карнавале. Она оглядела встревоженные лица. Но всем остальным вовсе не обязательно присутствовать, прибавила она. Женовская знать обладала достаточным опытом и понимала, что означает, когда правитель говорит «явка не обязательно». Через несколько минут зал опустел, в нем остались только трое. На, на, я хотел возмездия», — сказал барон. «Хотел смерти и хотел, чтобы наша дочь взошла на трон. Два желания из трех не так уж плохо». Госпожа Гоголь и барон обернулись на голос. Смерть поставил бокал с напитком и сделал шаг вперед. Барон суббота выпрямился. Я готов пойти с тобой. Смерть пожал плечами готов ты или не готов, как бы говорил его жест, это ровным счетом ничего не значит. Но я задержал тебя, прибавил барон, на двенадцать лет. Он обнял Эрзули за плечи. Когда они меня убили и бросили в реку, мы украли мою жизнь у тебя. Ты перестал жить но никогда не умирал. Я не приходил за тобой тогда. — Не приходил? — Встреча с тобой назначена у меня на сегодня. Барон отдал трость госпоже Гоголь, снял цилиндр, встряхнул с себя сюртук. Энергия потрескивала в складках сюртука. — Барона субботы больше нет, — произнес он. — Пожалуй. — Симпатичная шляпа. Барон повернулся к Эрзуле. — Думаю, мне пора. — Да. — Что ты будешь делать? Колдунья Вуду опустила взгляд на цилиндр, который держала в руках. — Вернусь на болото, — сказала она. — Ты могла бы остаться здесь, не верь этой чужеземной ведьме. — Я ей верю. Я вернусь на болото. Потому что некоторые сказки должны закончиться. Кем станет Элла решать лишь ей самой? Прогулка до бурых, тяжелых, речных вод была недолгой. Барон помедлил у края. — А будет ли она жить долго и счастливо? — спросил он. — Не всегда счастливо, но, может быть, довольно долго. Так вот и заканчиваются сказки. Злая ведьма побеждена, принцесса нищенко восходит на трон, королевство возрождается, счастливые деньки наступают. Жить долго и счастливо, что означает, жизнь останавливается в этом самом месте. Конец делу венец. Сказки хотят закончиться. Им безразлично, что дальше.